Наталья Краснова. Принцесса на всю голову. Читает автор. Давным-давно. На самом деле не так уж и давно, лет Тридцать назад я была обычной, наивной, голубоглазой девочкой. Но в глубине души верила, что я особенная. Я принцесса. «Почему я должна мыть посуду за всех? За собой ведь я всегда мою. Это кто-то из вас все в раковину накидал?» Я увидела в раковине под грудой тарелок картофельные очистки и салат оливье, забивший сток, и меня передернуло. «Не буду мыть посуду!» «Наталья!» сурово сказал папа. Мое полное имя не сулило мне ничего хорошего. Значит, отец настроен решительно. Но и я упрямая. Сказала, не буду, значит, не буду. Пусть Ленка моет. Сегодня ее очередь, резво предложила я. Мам! На кухню вошла мама и с первой секунды просекла расстановку фигур на шахматной доске жизни. Она не стала истерить. Напротив, мягко улыбнулась и по-доброму сказала. Наташ, вспомни, Золушка все время мыла полы и посуду. Хоть раз она сказала, не хочу мыть. Вот то-то же. А потом она вышла замуж за принца. Помнишь? А тебя такую неряху кто возьмет? Кому ты нужна такая будешь? Как думаешь? Подключился к сказочной манипуляции мой папа. А я никак не думала. Я уже стояла у раковины, брезгливо возюкая пенистой виходкой маслянистые тарелки. А после посуды еще и пол помыла в квартире, чтобы уже наверняка выйти замуж за принца. Чем больше страдаю, тем быстрее меня найдет принц. В общем, может, я не сильно страдала или сказочный навигатор заглючил. Но мне уже 41 год, а мой принц меня до сих пор ищет. Меня зовут Наташа Краснова, я стендап-комик автор книг по практической психологии, мне 41 год. За это время я успела несколько раз выйти замуж, и практически всю свою сознательную жизнь я ждала принца. Даже когда вышла замуж, я все равно продолжала его ждать. Иногда мне казалось, что я вышла замуж не за принца, а за дракона. А иногда, что я сама настоящий дракон, и спасать нужно всех, кроме меня. А иногда даже казалось... И я с этим свыклась, что если даже принц прискачет, он с перепугу спасет моего многострадального мужа, а не меня, и будет прав. А я буду вся такая в гневе мчаться за ними и изрыгать языки пламени, и буду неправа. Так я и жила. Вся моя личная жизнь дрейфовала, как мамонтёнок от разочарования к разочарованию. Я дико удивлялась, как так происходит. «Я встречаю принца, начинаю с ним жить, и он превращается в мудака». «Это что за волшебство такое?» — сердилась я. «На самом деле нет никакого волшебства. В реальной жизни никто ни в кого не превращается. Принц остается принцем. Он по-королевски лежит на диване. Иногда говорит, мусор вынести — не царское это дело. Иногда требует от меня повиновения». Он ведет себя, если откровенно, как истинный принц. А я требую от него каких-то поступков, хочу, чтобы он на работу устроился, как будто он простолюдин какой-то. Или на первом свидании хлопаю в ладоши и благодарю своего принца за то, что тот убивает ради меня драконов, а потом удивляюсь, в какой момент мой принц превратился в абьюзера. А он и не превращался. Он всегда им был. Он убивал. Да, драконов, но убивал. Да, ради меня, но еще раз вдумайтесь, убивал. Это основная ошибка принцесс. Верить в следующее. То, что мой принц делает ради меня, убивает, крадет, врет. Он никогда не сделает со мной. Мы все выросли на сказках и отчаянно пытаемся перенести эти сказочные шаблоны в реальную жизнь. Каждая девочка мечтает о принце, как из сказки, или о парне, как из фильма. Мы все мечтаем о счастливом будущем, где и жили они долго и счастливо, и умерли в один день. Не спрашивайте, каким образом синхронизация смерти добавляет счастья в общую картину супружеской жизни, но в сказках и романтических фильмах обычно так. Я верила в какую-то истинную любовь, которая переживет все. Ее просто нужно найти. Если это та самая истинная любовь, то мне с моим принцем все время будет хорошо вдвоем. Я никогда не буду злиться на него, а он никогда не будет уставать от семейной жизни. И мы всегда будем улыбаться друг другу и держаться за руки. Даже когда одному из нас понадобится пойти в туалет вместе и навсегда. Вот это и есть истинная любовь. Вряд ли. По описанию, весь этот абзац не похож на истинную любовь. Он больше похож на душевное помешательство. Истинное, естественно. На правах женщины, имеющей несколько печатей в паспорте на странице «Семейное положение», могу сказать следующее. Реальная семейная жизнь не бывает такой сказочной, какой я себе ее представляла в юности. Любая семья проходит через сложные моменты. Но как через них проходить, в сказках не объясняют. Там чуть что Василиса Премудрая сразу начинает впадать в истерику. «Зачем ты сжег кожу лягушачью? Ты дебил, что ли? Ты не знал, что ли? Нельзя жечь кожу!» а -а -а -а -а -а! ударилась и улетела. «Все, до встречи в суде!» Вот так конфликты решаются в сказках. Я так и пыталась их решить в реальной жизни. «Чуть что не так, всё, уезжаю к маме, ищи меня за 3 земель!» Мне в те моменты казалось, что я феерична, как царевна-лягушка. Мужу моему казалось, что я тупая жаба. В школе нас тоже никто не учил, как общаться с мужчинами. В школах на уроках семейного воспитания мы учились шить фартуки и готовить сырники. Но когда я вышла замуж, оказалось, что шить фартуки не нужно а на сырнике у моего мужчины вообще аллергия. А вот находить общий язык с мужем, который вдруг оказался твоим отныне и во веки веков, очень даже нужно, причем ежедневно. Но нас никто этому не учил. Моего мужа, очевидно, в школе тоже ничему полезному не научили. Его в школе учили делать табуретки, а не успокаивать жену в период ПМС. И у нас начались проблемы. Обычные семейные проблемы, которые решаются в процессе диалога между мужем и женой. Но никто и никогда в сказках, на которых я выросла, не писал адекватных диалогов. Не было такого правильного с точки зрения психологов диалога в конце пушкинской сказки о рыбаке и рыбке. И сказала старуха, что не хочет она больше быть столбовой дворянкой, а хочет быть владычицей морскою. А старик... Обнял ее и говорит. Лариса, моя ты радость. Я тебя люблю хоть крестьянкой, хоть царицей. Ты пойми, мы и так с тобой разбогатели на халяву. Тут как в казино, главное вовремя остановиться. И старуха такая. Если ты меня любишь, ты пойдешь на синее море и попросишь золотую рыбку. А старик такой Ларис. Это ж манипуляция чистой воды, а Ларис? и старуха села и заплакала бы, и рассказала, как сильно она боится потерять старика, и что боится, что он пойдет к Синему морю и попросит себе новую жену, и что она сама не рада своим манипуляциям и эмоциональному абьюзу. А старик бережно взял бы костлявые старушечьи руки в свои загрубевшие рыбацкие ладони, и старуха бы впервые за сто лет улыбнулась, и жили бы они счастливо время от времени. Вот эту фразу, кстати, неплохо было бы дописывать к слову «конец» в каждой сказке. Жили долго и счастливо, время от времени. Это нормально. Даже самая счастливая семья иногда оказывается на грани развода. Любую из нас после свадьбы могут накрывать сомнения. Это нормально. Но этого в сказках нам не говорят. А вот что нам в сказках говорят. Первое. Если ты найдешь того самого человека, вся твоя жизнь станет идеальной, и вы никогда не расстанетесь. И каждая девочка, вместо того, чтобы научиться общаться с мужчинами и выяснить, чего она хочет от этой жизни, тупо ищет того самого. Если спросить у подобной принцесждалки, ждалки какого конкретного мужчину она ждет, попросить описать его, Перечислить конкретные качества человека, она скажет что-то типа «Я почувствую, что это он». На самом деле, единственное, что она почувствует, это панику к сорока годам. Второе. Чем больше ты страдаешь, тем больше счастье ждет тебя впереди. Ведь, как обычно в сказках, отец взял свою родную дочь и по приказу мачехи повез в лес на съедение волкам. Что должна сделать девушка в такой аховой ситуации? Правильно, позвонить в полицию. Но в сказках другой совет. Девочка, смирись и терпи. Старый дед с посохом подобрал тебя в лесу под ёлкой, заставляет работать на него. Смирись и терпи. Там в конце сказки всем терпилам обязательно сундучок с золотом дают. Жаль, что в жизни не всё так радужно. Максимум, на что может рассчитывать терпила, это тринадцатая зарплата. Минимум – еще больше ненавистной работы. Третье. Бездействуй и плачь. Мачеха заставляет спать на полу у печи. Бездействуй и плачь. Мачеха завалила работой и не дает отдыхать. Бездействуй и плачь. Мачеха унизила и порвала платье твоей покойной матери. Может, пришло время послать мачеху к чертям и уйти? Да нет, лучше бездействуй и плачь. Да-да, дальше в сказке была фея и карета, но в жизни к жертвам домашнего абьюза обычно приезжает одна и та же карета, карета скорой помощи. Если успевает, конечно. Четвертое. Надейся на чудо. Работать? Да кому это надо? Ты лучше надейся на щуку или золотую рыбу, на оленя с серебряным копытцем и хозяйку Медной горы. В сказке это всегда срабатывает безотказно. А в жизни обычно приходит хозяйка без Медной горы и все накрывается медным тазом. Получается, сказки травмируют детскую психику? Растерянно произнесла моя подруга Настя и задумалась. И я задумалась. Во-первых... Задумалась, зачем я в самый разгар вечеринки с друзьями вдруг начала рассказывать идею своей книги. А во-вторых, мы все выросли на одних и тех же сказках. Но кто-то из нас превратился в терпилу, типа Золушки. Кто-то в герантофоба типа Мачехи Белоснежки. А кто-то остался адекватной и психически здоровой личностью. Как так-то? Дело в том, что сказка сама по себе не закладывает в человеке травму. Сказка может только закрепить имеющийся у человека паттерн поведения, зацементировать уже существующую травму, сделать ее частью характера человека. Это не сказка привлекает травму. Это уже имеющаяся психологическая травма притягивает к человеку соответствующие сказочные сюжеты, которые человек диагностирует как родные и близкие. Не мудрено, если девочка с детства растет под гиперопекой матери, Сидит дома, как Рапунцель в башне. Ей будут нравиться именно такие истории. Наивная, неопытная девушка связалась с хулиганом и сбежала из дома. «Я не такая», — обязательно скажет кто-то из читателей этой книги. «Да безусловно, мы все такие, ты одна не такая. На тебя единственную никак не повлияли сказки из детства. Именно поэтому ты сейчас слушаешь книгу сказок. Хотя, возможно, ты права, ты другая. Может быть, тебе в детстве перед сном родители читали не сказки, а основы ядерной физики или тригонометрию за одиннадцатый класс. Ты не ассоциируешь себя ни с одной принцессой и ни разу не влюблялась ни в книжного персонажа, ни в героя из фильма. Ты уникальна. Уникальность твоя заключается в том, что ты умудряешься врать самой себе и истинно верить в свою ложь хотя, возможно, ты действительно обладаешь аналитическим умом, живешь в мире цифр, и в твоей голове нет места для фантазий. В таком случае эта аудиокнига станет легкой и веселой для тебя. Ты будешь ловить себя на мысли, «Ох, какие бывают глупые эти женщины, у которых есть воображение, и которые могут внезапно влюбиться в мудака, а потом страдать». Ты адекватная, ты не такая. А вот я как раз такая. Как только я научилась складывать слоги в слова, а слова в предложения, я начала читать сказки. Я прочитала все, что могла в домашней библиотеке и перекинулась на школьную, а затем и на районную. Я как эпистолярный пожар поглощала книги одна за другой, попутно влюбляясь в каждого принца. А ведь принцы все без исключения потенциальные клиенты психдиспансера от абьюзера Адама до инфантильного эльфа из дюймовочки. Поэтому никто из моего окружения не удивился, когда, достигнув половозрелого возраста, я вдруг начала с завидной регулярностью влюбляться в мудаков. Головой-то я понимала, что мне нужно жить с адекватным парнем. Иногда даже пыталась встречаться с таким. Но мне было с ним безумно скучно и беспросветно. И каждый раз, как только я видела на горизонте загадочную мудатскую морду, я сразу же на наотмашь влюблялась. Чем загадочнее и мудачее была эта морда, тем сильнее меня затягивала. Вся моя молодость и часть зрелости прошла под эгидой «Влюбись и страдай». И его заставь страдать. Если я не страдала в отношениях, мне казалось, что в этих отношениях нет любви. Обычные человеческие отношения, в которых оба супруга уважают и любят друг друга, я называла унылым сожительством. Как понять, адекватная ли ты женщина или классическая принцесса? Понять несложно, а вот принять этот факт будет задачей не из простых. Итак, ты классическая сказочная принцесса, если... Первое. Едва познакомившись с мужчиной, ты уже наделяешь его какими-то свойствами. Например, симпатичный парень придержал тебе дверь на входе в метро а ты уже мысленно вышла за него замуж и родила пятерых детей. Потом в вагоне метро ты ему улыбалась, и он тебе тоже. Ты мысленно родила ему еще шестерых детей. А потом он вышел на своей станции, а ты продолжаешь ждать, когда он найдет тебя и предложит быть его женой, и так уже четыре года». Второе. Если человек плохо с тобой обращается, его надо расколдовать. Твой мужчина избил тебя, но вместо того, чтобы собрать вещи и съехать от этого морального урода за три 9 земель или хотя бы к маме в Саратов, ты начинаешь искать причину его такого поведения. И оказывается, у него был очень суровый отец. Вся причина в его отношениях с родителями – это его травма детства. И ты вдруг понимаешь, как ему плохо и что его никто не любит, поэтому он такой злой и начинаешь свою миссию спасти чудовище от погибели. Причем своя погибель тебя волнует существенно меньше, хотя она существенно реальней. Если честно, среди нас нет заколдованных людей. Мы все разные, и ты либо принимаешь человека таким, какой он есть, либо уходишь от него. Третье. Ты ждешь вмешательства волшебного наставника. В личной жизни полный караул. Подруги советуют завести анкету на сайте знакомств, но ты не заводишь и на улицу не выходишь. В клубы не заглядываешь. А если кто-то пытается с тобой познакомиться, ты говоришь «отвали». А вечером ноешь подругам. Мол, почему я до сих пор одна? Потому. Четвертое. Ты ждешь, что зло будет наказано. Так всегда бывает в хороших фильмах и сказках. Я несколько лет ждала, что мой самый главный бывший скажет. Я ушел тогда, потому что мать мне наговорила про тебя всякого. А вчера она во всем призналась. Прости, что я в тебе сомневался. Вернись, я брошу всех своих шлюх. Ну, или что-то подобное скажет. И вернется ко мне. И все будут счастливы. Ну, кроме его шлюха, конечно. Пятое. Ты ждешь начала жизни. Ты, конечно же, живёшь, но как бы не на полную катушку. А на полную катушку ты начнёшь жить, когда похудеешь, выйдешь замуж, устроишься на работу, вставишь себе зубы и сиськи и так далее и тому подобное. Если вы узнали себя хоть в одной из этих ситуаций, вы сказочная принцесса, как и я. Вы всегда ждёте чего-то волшебного, надеясь на фею крёстную и живёте в ожидании чуда. Эта аудиокнига как раз для таких, как вы, и как я. В этой аудиокниге 18 сказок, 18 принцесс, 18 синдромов, один страшнее другого. В психологии же, как и в сказке, чем дальше, тем страшнее. Я не любила в детстве сказки, с принцессами себя не ассоциировала. Я больше фильмы смотрю. «Я адекватная просто, наверное», — сказала Машка, пожала плечами и отхлебнула растворимую бурду из пластикового стаканчика. «Я знаю Машку с первого курса педагогического университета. Адекватностью там и не пахнет». С каждым своим парнем Машка знакомится по одной и той же схеме. В клубе Машка отрывается, как в последний раз. Она душа компании. Потому что обычная жизнь ее скучна и однотипна проверяйте тетради, заполняй журнал, готовь конспект урока. Но как только какой-нибудь парень западает на неё, Машка сбегает домой, оставляя парня в недоумении. Тот ищет её по соцсетям и находит. Влюблённые счастливы. Время от времени. Конец. Ничего не напоминает. Мне очень сильно напомнила до боли знакомый сюжет, поэтому я поинтересовалась у Машки, а какие фильмы у неё самые любимые. Ответ меня не удивил. «Красотка», «Госпожа горничная» и прочие. Все эти фильмы объединяет одно. В их основе сюжет про бедную, но хорошую золушку, которая отжигает на балу и влюбляет в себя принца. Поэтому, если вы думаете, что у вас нет шаблонного поведения, вспомните все свои любимые фильмы и сериалы. В общем своем смысле, это все тоже сказки. В этой книге, отнюдь не сказочной, а основанной на ряде научных исследований, я расскажу вам об удивительном влиянии сказок на жизнь взрослых женщин, о том, как сказки не позволяют нам жить полной жизнью, заставляя играть свою роль по одному и тому же сценарию. Сразу оговорюсь, термин «сказка» я буду использовать в самом общем смысле. Сказка – это не просто жанр устного народного творчества. Сказка – это эпическое, преимущественно прозаическое произведение волшебного героического или бытового характера. Сказку характеризует отсутствие претензий на историчность повествования, нескрываемая вымышленность сюжета. То есть все произведения, которые включают в себя воображаемые понятия драконов, вампиров, леших, истинную любовь и честных политиков – это сказки. Все сказки заканчиваются пресловутым словом «конец» которая, очевидно, олицетворяет невероятно восхитительную жизнь после этого слова. Конец. Потому что все самое интересное уже произошло. Злодей наказан, принцесса спасена, принцу вернули его облик, мачеха припозорена, брюхо волка вспорота. Ура, товарищи, конец. И романтические барышни, закрывая книгу, расплывается в блаженной улыбке. Дальше у них все будет хорошо. Но адекватных людей интересует именно это дальше. Как дальше Золушка жила с принцем, с этим фут-фетишистом? Была ли потом у Белоснежки фобия, связанная с красными яблоками? Как быстро у волка зарубцевался шрам на брюхе, и он снова стал караулить маленьких девочек на тропинке? Но слово «конец», как верный стражник, защищает дальнейшую жизнь сказочных персонажей, не пуская нас вглубь истории. В этой книге я проведу вас за кулисы сказки, чтобы вы смогли рассмотреть всю неприглядность судеб главных героев, чтобы вы не думали, что какая-то истинная любовь вас защитит от обычной бытовухи, как одноразовая маска от коронавируса. Кроме этого, мы рассмотрим психологические проблемы каждой принцессы и каждого принца не для того, чтобы поглумиться над ними, а для того, чтобы, даже если вас угораздило вляпаться в сказочно-ужасные отношения, вы знали, как из них выпутаться. Ну, или хотя бы на что рассчитывать дальше. Рассмотрим 18 самых ярких сказочных героинь с их психотравмами и сомнительными избранниками, которые тоже, если честно, не вполне здоровы. 18 проблемных девушек расставлены по мере возрастания у них предприимчивости. От самых инфантильных и безинициативных терпил, типа Золушки и Дюймовочки, к самым активным девчонкам, типа Фионы и Мулан. Начнем с самых безвольных девочек. Золушка – спящая красавица. Дальше познакомимся с инфантильной Дюймовочкой. Потом удивимся удачливости взбалмошной и недальновидной красной шапочки, которая тоже не особо отвечает за свои поступки, И ведет себя как ребенок. Далее посмотрим, как дела у Белоснежки. Любительницы руководить птицами, зверьем и гномами. Для которой принц нужен больше как атрибут состоявшейся жизни. За ней следом идет Герда. Вся в приступе неадекватного спасительства и жертвенности. Потом Жасмин, Ариэль и Рапунцель. У каждой свой синдром, но их объединяет бунтарский дух и неуемная жажда деятельности. Они все улучшают свою жизнь, но не в ту сторону. Все эти героини мне импонируют. Они уже не так безвольны, как, например, та же спящая красавица, которая по факту ничего собой толком не представляет. Всеми талантами ее наделили феи. И большую часть сказки она тупо лежит бревном поперек кровати. Следом появляется Белль. Умная и свободолюбивая девушка со стремлением к самообразованию. Готовая жить с чудовищем, лишь бы не среди тупых людей. Мальвина. Эта училка уверенно марширует следом в поисках своего придурковатого тупицы. Далее познакомимся с умной женщиной, психологом по образованию Харли Квинн, в ее острой фазе эротомании. Это когда тебе кажется, что кто-то тебя очень сильно любит, а ему на самом деле на тебя очень сильно пофиг. Далее наш парад принцесс продолжает Эльза из холодного сердца с ее зашкаливающим тревожным расстройством. Следом идет Джульетта, молодая, но активная бабенка, которая поперла против воли своих родителей, лишь бы связаться с первым встречным нарциссом и бабником. Василиса, она же царевна-лягушка, женщина с множеством талантов, обладательница неимоверной красоты и синдрома, который заставляет ее постоянно сбегать от своего мужчины. Казалось бы, можно уже на этом месте остановиться и понять, что все героини сказок – нездоровые женщины. Но так интересно посмотреть, кто там дальше. Знакомьтесь, злая королева. Она же мачеха Белоснежки в диком припадке геронтофобии. Далее от бедра вышагивает Фиона, которая выбрала стать людоедкой, лишь бы не быть женой неадекватного лорда Фарквуда. И замыкает наше сказочное парадное шествие Мулан. Феминистка, которая доказала, что у профессии нет гендера. И замутила с военным. Естественно, красивым, здоровенным. Как и завещала группа-комбинация. Решившись на служебный во всех смыслах этого слова роман. «Наташ, ну так нельзя! В сказочных принцессах есть и хорошие черты, а не только синдромы!» Наигранно возмутилась Лена. «Конечно, есть!» Золушка трудолюбивая, Белоснежка коммуникативная, Бель умная и начитанная. Но хорошие качества и положительные черты характера вы легко видите сами. Если сами не видите, вам родители и учителя разжуют мораль каждой сказки. А вот отрицательные черты и влияние этих самых черт на жизнь увидеть могут далеко не все. А уж тем более понять, как от этих проблем в реальной, а не сказочной жизни избавиться. Это доступно людям с психологическим и медицинским образованием, с которыми я периодически консультировалась по мере написания этой книги. Консультировалась в основном, чтобы убедиться, что я еще не поехала крышей, потому что в одночасье я нашла у себя все 18 синдромов. В большей или меньшей степени каждая из принцесс оставила отпечаток на моей психике. Именно поэтому, когда меня спрашивают, кто твоя любимая принцесса, я судорожно начинаю перебирать всех. Еще раз на всякий случай повторю, в каждой из этих сказочных героинь есть хорошие качества. Но все они перекрываются главным синдромом. У каждой он свой. Да и термин «синдром» в своей книге я употребляю не для того, чтобы поместить этих героинь из сказки в психбольницу. Нет. Я не врач, я не имею права ставить диагнозы. Синдром в данной книге – это условное обозначение совокупности характерных для того или иного персонажа качеств. Заодно разберем, как можно обуздать своих внутренних демонов. Если ситуация не слишком запущенная, не спешите бежать к психологу. «Ну окей, Натах, вот я мужик. Мне можно читать эту твою книгу?» – спросил Игорь и, поймав удивленный взгляд Лены, добавил, «Да, я вообще от много книг читаю». Этот вопрос я слышу от мужчин после выхода каждой моей книги. Как будто мужчины дико боятся, что после прочтения книги о женщинах они сказочным образом обратятся в женщин. Так же часто бывает, да? Читаешь женский роман, превращаешься в женщину. Читаешь преступление и наказание, превращаешься в убийцу, старух." Смотришь детский мультик «Свинка Пеппа», превращаешься в свинью. Такая схема. Нет, товарищи мужчины, все не так работает. Читать эту книгу мужчинам можно и нужно, если эти самые мужчины хотят лучше понимать женщин. Согласитесь, жизнь станет гораздо проще, если при первом знакомстве с девушкой вы будете знать, чего от нее ожидать. Да, можно напрямую спросить. «Скажи, а какие конкретно психологические травмы у тебя есть?» Не факт, что девушка вам честно ответит на этот вопрос. Она ведь и сама не в курсе, возможно. Зато факт, что ваше свидание очень быстро закончится. Гораздо уместнее спросить, какая сказка или фильм ей нравится больше всего, а потом проанализировать ответ. Не для того, чтобы в духе пикап-манипуляции начать общаться с ней согласно запросу ее психотипа, а для того, чтобы не удивляться, что эта девушка с рюкзаком «Фроузен» Ведет себя, как типичная Эльза. Постоянно отталкивает тебя, стремясь остаться в одиночестве. А оставшись в одиночестве, очень скучает по тебе. А когда ты опять приезжаешь к ней, она в очередной раз гонит тебя прочь, потому что тревожное расстройство подсказывает ей. Лучше не влюбляться, чтобы не страдать, когда влюбленность закончится. Каждая из нас бессознательно выбирает свой сценарий сказки, которого впоследствии и придерживается и выбирает раз за разом однотипных принцев. На других она просто не западает. Она, конечно, может нечаянно из-за нормального мужчину замуж сигануть, однако скучно ей будет в таком замужестве. Глаза у нее не горят. Один глаз в постоянном поиске налево глядит. И как только в поле зрения попадет тот самый типажный парень, ее принц, она уж не упустит возможности в него втрескаться по самые женские уши. Поэтому, если у меня родится дочь, я ей буду запрещать читать сказки. Самоуверенно заявил Миша, залпом влил в себя бутылку светлого фильтрованного и гордо улыбнулся. Настя кинула на него снисходительный взгляд и тоже улыбнулась. Но такой, знаете, улыбкой, с которой обычно стареньким людям прощает обычно НУРС или еще какую-нибудь слабость. Уважаемые родители, на правах кандидата педагогических наук могу сказать, что запрещать ребенку читать сказки и смотреть мультфильмы – тоже перебор. Шарлотта Бюллер, специалист детской психологии, изучала роль сказки в развитии ребенка и пришла к следующему выводу. И многие другие психологи и педагоги в этом вопросе с ней согласны. Сказки важны для развивающегося индивидуума. Сказки учат ребенка, воспитывают его. Со временем ребенок обязательно начнет отделять вымысел от реальности. А чтобы он научился это делать, беседуйте с ним после просмотра каждого фильма или прочтения сказки. Интересуйтесь, что понравилось и почему. На кого ваш ребенок хочет быть похожим. Такая родительская позиция гораздо лучше, чем тотальный запрет. Я не считаю, что сказки нужно отменить или переделать. Нет. Я считаю, что нужно относиться к сказкам как к трюкам на скейтборде, которые вы смотрите в интернете. Наслаждайтесь зрелищем и ни в коем случае не пытайтесь это повторить в домашних условиях. Потому что если вы собираетесь взять эти сказочные паттерны и перенести их в реальную жизнь, если вы собираетесь вести себя как сказочная принцесса, то в очень скором времени у вас будут сказочные проблемы. Это все, что у вас будет из сказочного. А нет, не все. И еще у вас будет сказочный придурок под боком до самой смерти. Вот теперь все. Итак, жили-были.